Первое письмо от мамы пришло через 10 дней. Как и во всех письмах, она спрашивала о моих делах, надеясь на скорый ответ. Но проходило зачастую несколько недель, прежде чем я собирался с силами, вернувшись домой, доставить ей это удовольствие. Невнимание выросших детей к родителям граничит с чистым эгоизмом. Я чувствовал себя тем более виноватым, что все ее письма хранил в коробке, которая стояла на книжной полке, словно мама была всегда со мной. С Софи мы почти не виделись после нашей поездки и даже не провели ни одной ночи вместе. Во времени долгого пребывания в доме моего детства между нами пролегла черта, которую ни она, ни я теперь не могли переступить. Когда я, наконец, сел за письмо маме, в конце написал, что Софи ее целует. На завтра после этой лжи я нашел ее в отделении и признался, что скучаю». Она согласилась пойти со мной на следующий день в кино, но после сеанса предпочла вернуться к себе. Вот уже месяц Софи обхаживал один интерн-педиатр, и она решила за нас обоих положить конец нашей неопределенности. «Пожалуй, скорее моей». Узнав, что другой мужчина может присвоить то, чем я завладеть не решился, я пришел в ярость, я сделал все, чтобы вновь завоевать ее, и две недели спустя наши тела соединились в моей постели. Соперник был изгнан, жизнь вошла в свою колею, и ко мне вернулась улыбка. В начале сентября, когда я притащился домой после долгого дежурства, на лестнице меня ждал удивительный сюрприз. У двери на чемоданчике сидел люк с растерянным, но радостным лицом. «Я тебе заждался, старик», — сказал он, вставая. «Надеюсь, у тебя найдется что-нибудь поесть. Я умираю от голода». «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, отпирая дверь своей квартиры. «Отец меня выставил». Люк скинул куртку и уселся в единственное в комнате кресло. Пока я открывал банку тунца и ставил прибор на чемодан, заменявший мне столик, Люк лихорадочно тараторил. «Я не понимаю, что с ним случилось, старина. Знаешь, когда ты уехал, следующей ночью я удивился, что он не вернулся в пекарню после перерыва. Я подумал, что он еще не проснулся и даже, честно говоря, немного встревожился. Открыл дверь в проулок и увидел его сидящим на стуле. Он плакал. Я спросил его, что случилось, но он не ответил. Пробормотал только, что немного устал, Обычно за работой он бывает со мной суров, я знаю, что так он учит меня ремеслу, и не могу на него обижаться. Наверное, мой дед тоже был не сахар, но тут он становился с каждым днем все добрее, даже почти ласковым. Когда мне что-то не удавалось, он не ругал меня, а снова показывал, как надо делать, и говорил, мол, ничего страшного с ним тоже может случиться. Клянусь, я ничего не понимал. Однажды он даже обнял меня». Я начал думать, что у него с головой неладно. Боюсь, я не ошибся, потому что позавчера он меня уволил. Рассчитал, словно простого ученика. В шесть часов утра он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что раз я такой неумех, а значит, булочная не для меня. И чем зря терять время, мое и его, лучше мне попытать счастье в большом городе. Я должен сам выбрать свой путь, потому что только так в наши дни можно стать счастливым. Говорил он мне это с гневом. За обедом объявил маме, что я уезжаю, и закрыл булочную на весь остаток дня. Вечером за ужином никто ничего не сказал, а мама плакала, то есть слезы она лила в столовой, но каждый раз, когда я выходил на кухню, шла за мной, обнимала и шептала на ухо, что давно не была так счастлива. «Прикинь, мама радовалась, что отец выставил меня за дверь!» «Говорю тебе, мои родители спятили!» Я трижды смотрел на календарь, чтобы убедиться, что сегодня не первое апреля. Утром отец пришел ко мне в комнату и велел одеваться. Мы сели в его машину и ехали восемь часов. Восемь часов, не обменявшись ни словом. Только раз в полдень он спросил, не проголодался ли я. Мы приехали под вечер, он высадил меня у этого дома и сказал, что здесь живешь ты. Откуда он это знает? Даже я не знал. Отец вышел из машины, достал из багажника мою сумку. Положив ее к моим ногам, он протянул мне конверт и сказал, что там совсем немного, но больше он дать не может. На некоторое время мне хватит. Потом он сел за руль и уехал. «И больше ничего не сказал?» – спросил я. «Сказал. Уже трогаясь, заявил. Если врач из тебя получится такой же никудышный, как булочник, возвращайся домой, и тогда уж я выучу тебя ремеслу по-настоящему». «Ты что-нибудь понимаешь?» Я откупорил единственную бутылку вина, подарок Софи, которую мы с ней не выпили в тот вечер, когда она мне ее принесла. Разлил вино по стаканам и, чокнувшись с люком, заверил его, что тоже ничего не понимаю. Я помог моему другу заполнить все бумаги, необходимые для поступления на первый курс медицинского факультета. И проводил его в приемную комиссию, где ему пришлось расстаться с большей частью денег, полученных им от отца. Занятия начинались в октябре. Нам снова предстояло учиться вместе, пусть не за одной партой, но можно будет видеться время от времени в больничном садике. Даже без каштана и баскетбольной корзины мы быстро превратим его в наш новый школьный двор. В первый раз, когда мы там встретились, пришел мой черед благодарить его тень. Люк поселился у меня. При наших несовпадающих расписаниях жить вместе было легко. Он спал на моей кровати, пока я дежурил ночами, и уходил на лекции, когда я возвращался. В те редкие ночи, когда нам приходилось делить комнату, он клал тюфячок у окна и, подложив под голову скатанное одеяло, спал как сурок. В ноябре он признался мне, что закрутил роман с одной студенткой, с которой часто готовился вместе к занятиям. Аннабель была младше его на пять лет, но он уверял, что как женщина она старше своего возраста. В начале декабря Люк попросил меня оказать ему огромную услугу. В тот вечер я постучался в дверь Софи и спал в ее постели. «Да». Роман Люка с Аннабель в итоге сблизил меня с Софией. Я все чаще ночевал у нее, а Аннабель все чаще в моей квартире. Воскресными вечерами Люк приглашал нас всех в мою квартирку, вставал к плите и радовал нас своими талантами кондитера. Не сосчитать, сколько тортов и пирогов мы уплели. После ужина мы с Софией оставляли Люка и Аннабель готовиться к занятиям наедине. Маму я не видел с лета. Осенью она не приехала. Она чувствовала себя усталой и не решилась пуститься в путь. Из ее письма я узнал, что наш дом, как и она сама, стареет. Она затеяла ремонт, но запахи краски переносила плохо. По телефону она уверяла меня, что беспокоиться совершенно не о чем. Несколько недель отдыха, и все будет хорошо. Она взяла с меня слово, что я приеду к ней на Рождество. А до Рождества осталось недолго. Я купил ей подарок, взял билет на поезд и освободился от дежурства на 24 декабря. Шофер автобуса и гололед нарушили мои планы. «Неуправляемый занос!» — так говорили очевидцы. Автобус врезался в парапет и опрокинулся. 48 пострадавших внутри, 16 на тротуаре. Я собирался в дорогу, когда на тумбочке завибрировал пейджер. Я позвонил в больницу. Всех экстернов срочно мобилизовали. В приемном отделении скорой помощи царил настоящий хаос. Метались медсестры, все смотровые кабинеты были заняты, персонал сбивался с ног, самых тяжелых увозили в операционный блок. Те, что полегче, ждали своей очереди на каталках в коридоре. Люк с носилками сновал между машинами скорой, одна за другой подъезжавшими к приемному покою. «Впервые мы работали вместе». Он был бледен, и я старался не упускать его из виду. Когда ему на носилки положили мужчину с открытым переломом бедра, он повернулся ко мне, позеленел, медленно сполз по двери тамбура и рухнул на плиточный пол. Я кинулся к нему, поднял и усадил в кресло, чтобы дать немного прийти в себя. Под утро отделение скорой помощи походило на полевой госпиталь после боя. На полу испачканном кровью валялись бинты. Стало поспокойнее. Дежурная бригада суетилась, пытаясь навести порядок. Люк так и не встал с кресла, где я его оставил. Я сел рядом с ним. Он замер, уткнувшись головой в колени. Я заставил его выпрямиться и посмотреть на меня. «Вот и все», — сказал я. «Ты принял боевое крещение, и хоть сам, конечно, думаешь иначе, перенес его неплохо». Люк вздохнул, огляделся и стремглав кинулся за дверь, чтобы опорожнить желудок. Я пошел за ним следом, чтобы поддержать его. «Что ты там говорил насчет боевого крещения?» — спросил он, прислонившись к стене. «Та еще выдалась рождественская ночка, но, уверяю тебя, ты держался прекрасно. Я вел себя как последнее дерьмо, ты хочешь сказать?» «Я хлопнулся в обморок. Меня вывернуло наизнанку. Для студента-медика. Просто прекрасно!» Если тебя это утешит, я потерял сознание, когда в первый раз вошел в анатомичку. Спасибо, что предупредил. У меня первое занятие в анатомичке в следующий понедельник. Все будет хорошо, вот увидишь. Люк ожег меня взглядом. Да нет, ничего хорошего. Я месил тесто, а не свежую плоть. Резал хлеб, а не окровавленные рубашки и брюки. И главное, никогда не слышал, чтобы бриош надсадно кричала, когда я втыкал в нее нож. Что-то я уже не уверен, что создан для этого, старина. Люк, большинству студентов-медиков знакомы такие сомнения. Со временем привыкнешь. Ты даже не представляешь, как это отрадно, кого-то вылечить. Я лечил людей шоколадными булочками, и могу тебя заверить. Это всегда помогало, — сказал Люк, снимая халат.